Едва привратник исчез, как ворота раскрылись сами собой. В конце дамбы появился арочный проход, увитый цветущий бугенвиллией а за ним Лука увидел изящные ступени, ведущие к берегу реки. На левой стороне арки виднелась золоченая кнопка звонка. «На твоем месте я бы нажал ее», — предложил никто папа. «Зачем?» — спросил Лука. «Разве это не то же самое, что звонить и напрашиваться в гости?» Никто папа покачал головой. «Нет, не то же самое, — терпеливо объяснил он. Просто в следующий раз, когда ты снова потеряешь жизнь, тебе уже не придется возвращаться сюда и меряться силами с духом реки. Он ведь может и не попасться еще раз так глупо на твою мелкую хитрость». Чувствуя себя едва ли не болваном, Лука нажал на кнопку. Тут же послышалась приятная музыка, цветы на арке стали крупнее и ярче. А в поле зрения, теперь уже в правом верхнем углу, появился еще один счетчик. На сей раз односимвольный. На нем светилась цифра один. «Интересно, — подумал Лука, — сколько уровней нам придется преодолеть?» но не решился задать вопрос после оплошности с кнопкой. Никто папа повел его, пса и медведя, вниз по дамбе, на левый берег реки Времени. Толстопопики так и шмыгали вокруг, подскакивая к путешественникам и надеясь на хороший пинок. «Ай! Ой!» — взвизгивали они в приятном предвкушении. Но на них никто не обращал внимания. Пес с медведем все еще взволнованные и слегка напуганные, перебивая друг друга, живо обсуждали подробности схватки с духом реки. Вопросы и восклицания так и сыпались. Лука не успевал на них отвечать. К тому же он страшно устал. «Мне нужно сесть», — сказал он, и у него подкосились ноги. Он плюхнулся прямо в прибрежную пыль. И она завертелась вокруг него крошечным золотистым облаком, быстро превратившимся в странное создание, похожее на язычок пламени с крылышками. «Когда мне дают пищу, я живу», — бодро заявило существо. «Когда мне дают воду, я умираю». Отгадать было проще простого. «Огонь», — спокойно сказал Лука, а «огнежук» страшно забеспокоился. «Не произноси этого слова!» — зажужжал он. «Стоит тебе повысить голос, и тут же обязательно прибежит кто-нибудь с пожарным шлангом. Да и вообще, тут и без того слишком много воды. Пожалуй, пора мне убираться отсюда». «Подожди секундочку!» — Лука заволновался, несмотря на крайнюю усталость. «Может, я именно тебя и ищу?» — Ты так красиво светишься, — добавил он, считая, что капля лести никому не повредит. — А вдруг ты... А что, если... Уж не являешься ли ты... Частичкой огня жизни? — Не говори об этом, — запоздало вмешался Никто-папа. — Что ты знаешь про огонь жизни? — неприязненно спросил Огнежук. Затем он обратил свой гнев на Никто-папу. А вам, сэр, насколько мне известно, следует находиться совсем в другом месте и заниматься совсем другим делом. «Видишь ли, — объяснил никто папа Луке, — у огненных жуков, скажем так, довольно пылкий нрав. Однако они приносят пользу, пусть и скромную, повсюду распространяя тепло». При этих словах огнежук так и вспыхнул. «Знаете, что меня раздражает? — с негодованием заявил он. Никто не любит огонь. О да, все говорят, что огонь хорош, когда он на своем месте. Он так уютно горит в камине, но за ним нужен глаз да глаз, и ни в коем случае нельзя оставлять его без присмотра. Все признают, что огонь приносит пользу. Но стоит пожар уничтожить пару-тройку лесов или случиться извержению вулкана, как все тут же обрушиваются на огонь. Другое дело — вода. Ха! Воду только хвалят. Наводнение, дожди, протечки, труб. Ничто не влияет на отношение к воде. Вода — всеобщая любимица. А уж когда ее называют источником жизни... Тьфу! Это меня просто убивает. Огненный жук на мгновение рассыпался в маленькое облачко сердито-жужащих искр и снова превратился в жука. Тоже мне... Источник жизни прожужжал он. Подумать только. Жизнь — это вам не капля. Жизнь — это искра. Думаете, из чего состоит солнце? Из дождевых капель? Ничего подобного. Жизнь, юноша, отнюдь не в сырости. Жизнь обжигает. Нам пора идти, — прервал его никто папа, увлекая луку, пса и медведя вдоль берега. «Прощай, светлый дух!» — сказал он огнежуку. «Не спешите, уважаемые!» — вновь вспыхнул ярким пламенем огнежук. «Я чувствую, как под внешним покровом что-то тлеет. Кое-кто, а именно вот этот молодой человек» — тут он указал сверкающей лапкой на луку — упомянул о некоем огне, который вроде бы должен для всех оставаться тайной. А кое-кто другой, то есть я, хотел бы знать, откуда первый вообще знает об этом и что намерен делать дальше. Никто папа встал между Лукой и Огнежуком. — Ну ладно, хватит ты, огненное ничтожество, — строго сказал он. — Прочь отсюда, шипи, пока шипится. Он снял панаму и помахал ею на раскаленное насекомое. От такого оскорбления Огнежук еще сильнее заполыхал. «Со мной шутки плохи!» — закричал он. «Вы что, не поняли, что играете с огнем?» Он снова рассыпался в сверкающее облачко, слегка опалив брови Луке, и исчез. «Да уж, положение мы себе не облегчили!» — вздохнул никто папа. «Не хватало еще, чтобы этот проклятый жук поднял пожарную тревогу!» «Плохи наши дела!» Лука выглядел таким удрученным, что никто папа обнял его за плечи. «Одно хорошо. Огнежуки долго не живут», — утешил он мальчика. «Горят они ярко, но и сгорают быстро. И вообще их носит ветер то туда, то сюда. Вот и вся их жизнь. Ни цели, ни постоянства. Значит, маловероятно, что он доберется до места и сумеет предупредить». Никто папа умолк. — Кого предупредить? — допытывался Лука. — Соответствующие силы, — ответил никто папа, — огнедышащих чудовищ, маньяков-поджигателей, которые поджидают нас в верховьях реки, тех, кого так просто не минуешь, того и гляди, пропадешь. — О, — с горечью воскликнул Лука, — только и всего. А мне, казалось, вы говорили о серьезных препятствиях. Река времени, текшая неспешно и плавно, когда Лука впервые увидел ее, внезапно засуетилась и забеспокоилась. На поверхность то и дело всплывали странные твари, странные, но знакомые Луке по рассказам отца. Это были длинные, жирные и белесые слепые черви, способные, по словам Никто Папы, прогрызать дыры в самой ткани времени, подныривая под поверхность настоящего и объявляясь в немыслимой дали прошлого или грядущего, в тех окутанных туманом зонах, что были недоступны взгляду Луки, а еще скверно рыбы, кормившиеся соками жизни заболевших людей. Вдоль берега бежал белый кролик в жилете и при часах, на которые он то и дело озабоченно поглядывал. То тут, то там, на обоих берегах реки, появлялась и исчезала синяя телефонная будка для прямой связи с британской полицией. Оттуда то и дело выходил озадаченный человек с отверткой в руке. Сквозь дыру в небосводе спасалась бегством шайка гоблинов самого бандитского вида. «Путешественники во времени», — с легким отвращением пояснил никто папа. В наше время они расплодились повсюду. Посреди реки, к вящему негодованию пассажиров, бестолково болтались причудливые транспортные средства. Одни снабжены были перепончатыми, как у летучих мышей, крыльями, но летать явно не могли. Другие заключали в себе гигантские металлические конструкции, похожие на механизм старинных швейцарских часов. «Построить машину времени не так легко, как кажется», — пояснил никто папа. «Чаще всего бесстрашные, но неудачливые исследователи просто застревают во времени, а сложная взаимосвязь времени и пространства приводит к тому, что, вознамерившись перенестись в другое время, они на самом деле совершают прыжок в пространстве и попадают в то же самое время, но в другое место». Тут он заговорил совсем уж неодобрительным тоном. И место это может оказаться для них неподходящим. Вот, например, он указал на спортивную машину марки «Де Лориан» с сиплым ревом, вылетевшую неизвестно откуда. Полоумный американский профессор, который, по-видимому, все никак не может выбраться из своего времени. А вот целая банда роботов-убийц, заброшенных к нам из будущего с заданием изменить прошлое, а вон там, под Баньяном, он пальцем указал направление, спит некий Хэнк Морган из Хартфорда, штат Коннектикут, когда-то случайно заброшенный в прошлое, ко двору короля Артура и болтавшийся там, пока волшебник Мерлин не усыпил его на 1300 лет. Он должен был проснуться в своем времени. Но надо знать этого лежебоку. Храпит себе и не ведает, что давно проспал свою щель во времени. Трудно представить, как он теперь доберется до дому. Лука заметил, что никто папа стал еще менее прозрачен, а речь его все больше и больше напоминала разглагольствование Рашида Халифы, всегда готового плести небылицы. «Время, похоже...» «На вечный поток!» — запел обновленный никто папа в полголоса, уносящий своих сыновей. Примечание. Строки из гимна, написанного на основе 90-го псалма английским священником Исааком Уотцем. Годы жизни 1674-1748. Конец примечания. «Вот оно!» Вот что услышал Лука. Словно мало было того, что пришелец с потустороннего мира все более явно обретал черты любимого отца, в то время как Рашид Халифа, беспробудно спящий в собственном доме, эти черты терял. И что еще ужаснее, по мере превращения «никто папы» в Рашида, Лука, совсем сбитый с толку, потихоньку привязывался к нему проникался неким подобием любви. А теперь, вдобавок ко всему, немыслимое существо в папиной панами и красной рубахе вдруг запело, немелодично, совсем как Рашид, прочно державший второе место в мире по фальшивому пению, уступая только принцессе Пустамеле из страны Болтовнии. Да еще такую песню выбрал! Они уплывают, как сон, как мечта, мы теряем время попусту сердито прервал лука никто папу вместо того чтобы петь этот дурацкий гимн, почему бы нам не направиться прямо в туман прошлого и не отыскать то что нам нужно начало времен озеро мудрости гору знания и Ч -ч -ч -ч", хором сказали пес с медведем только не называя этого вслух Лука густо покраснел, сообразив, что едва не проговорился. Ну, вы знаете, что я имею в виду? Закончил он уже не таким начальственным тоном. Пи, задумчиво произнес никто папа. Почему бы нам не воспользоваться, например, вон той невероятно мощной, способной передвигаться и по воде, и по земле, подобно танку, а возможно, даже снабженной реактивным двигателем, восьмиколесный плоскодонной амфибией, что стоит на якоре у мола. «Еще минуту назад ее там не было», — заметил медведь-пес. «Не знаю, как это он исхитрился», — проворчал пес-медведь, «но на вид эта штука так себе». Лука решил не тратить времени на привирательство с друзьями и направился прямиком к гигантскому транспортному средству — на корме которого жирным шрифтом было выведено название «Арго». Никто папа становится все зримее, пока настоящий отец постепенно угасает, и надо торопиться. Голова Луки была полна вопросов, оставшихся без ответа, и вопросов весьма сложных, вроде природы времени. Если оно, пребывающий в вечном движении поток, вот же она, река времени». Значит, прошлое никуда не девается, и будущее уже существует? Правда, видеть их он не может, поскольку и былое, и грядущее окутывают туманы, а может, тучи или дым, или мгла, но они наверняка тут, иначе как может существовать река? С другой стороны, если время течет подобно реке, то прошлое должно уже уплыть прочь, Тогда как же он сможет пробраться туда и найти огонь жизни на горе знания, что высится над озером мудрости, освещенном первой зарей? Если прошлое уплыло, что тогда находится у истоков реки? Если будущее уже существует, то, может, бесполезно все, что он, Лука, пытается сделать, потому что как бы он ни старался... Судьба Рашида Халифы, возможно, уже предрешена. А вдруг будущее можно частично изменить, например, какими-то действиями? Изменят ли эти его действия течение реки? Что случится с потоками истории, составляющими реку? Станут ли они иными историями? Где истина? В том ли, что люди творят историю, а река времени в волшебном мире – отображает их деяние? Или же в том, что историю творит река, а люди, принадлежащие реальному миру, всего лишь пешки в этой вечной игре? Который из миров более реален? Кто отвечает за все? Да, и еще один самый, может, самый насущный. Вопрос. Как ему справиться с Арго? Он всего лишь 12-летний мальчик. Машину никогда не водил и у штурвала моторки не стоял. От пса с медведем толку и того меньше, а никто папа растянулся на палубе, прикрыл лицо панамой и смежил веки. «Ладно», — решил Лука, — «чего тут трудного?» Он внимательно осмотрел приборы на капитанском мостике. «Вот этот тумблер, похоже, выпускает колеса, когда нужно ехать по земле, и поднимает» когда амфибия спускается на воду. Вот эта зеленая кнопка наверняка запускает двигатель, а красный рядом с ней останавливает. Вот этот рычаг, видимо, нужно легонько толкнуть вперед, чтобы двинуться в нужном направлении, и подать еще дальше вперед, чтобы увеличить скорость. Штурвал, ясное дело, для рулевого управления. А все остальные приборы, скорее всего, можно вообще не трогать. «Держитесь, ребята!» — объявил он. «Поехали!» Все произошло так быстро, что Лука не успел ничего сообразить. Мгновение спустя реактивная амфибия рванула вперед, в два скачка оказалась посредине реки, и вокруг нее закрутился водоворот, утягивая судно на глубину. Лука успел подумать, что его сожрет скверно рыба или какое другое водное чудовище, и тут же потерял сознание. А секунду спустя очнулся на прежнем месте, у небольшого мола, и обнаружил, что карабкается на арго, соображая, что же трудного в управлении этой посудиной. О случившейся незадаче напоминал только левый счетчик, зафиксировавший потерю одной жизни. На нем светилось число, «Девятьсот девяносто восемь». Никто папа, как и прежде, дремал на палубе Арго. И Лука обратился к нему. «Не поможете ли мне?» Но никто папа даже не пошевелился. И Лука понял, что все придется делать самому. Наверное, приборы, к которым он так пренебрежительно отнесся, все-таки зачем-то нужны. Со второй попытки он сумел спустить Арго на воду, не перевернув, но не успели они отплыть как вокруг них снова закрутился водоворот и завертел судно. «В чем дело?» — завопил Лука. А никто папа, приподняв Панаму, ответил. «Должно быть, это круговертки». «Что еще за круговертки?» Арго вращался все быстрее и быстрее. Воронка уже почти засосала его. Никто папа сел. «Пим!» — протянул он. «Разумеется, круговертки тут как тут». Он наклонился к воде, сложил ладони рупором и прокричал «Нельсон! Дуэйн! Фишер! Хватит резвиться! Займитесь кем-нибудь другим!» Но арго уже затянуло под воду. Снова произошел отскок во времени, и они опять оказались у мола. А счетчик показывал число 997. «Рыбки!» — кратко пояснил никто папа. «Круговертки, мелкие и негодницы, их любимые развлечения устраивать водовороты». «Как с ними справиться?» — растерялся Лука. «А ты подумай, как людям удается попадать назад в прошлое?» — подсказал никто папа. «По-моему, для этого надо вспомнить его», — предположил Лука, — «то есть не забывать». «Неплохо», — одобрил никто папа. «А кто никогда ничего не забывает?» «Слоны!» — ответил Лука, и тут же увидел пару нелепых существ с утиным телом и огромной слоновьей головой, резвившихся в воде неподалеку от причала. «Ну да», — что-то припоминая, сказал он, — «это же волшебный мир, и здесь водится слона-птицы». «Отлично!» — откликнулся никто папа. Слона-птицы пьют воду из реки Времени, поэтому память у них длиннее, чем у кого бы то ни было. Если тебе надо плыть вверх по реке, память необходима как топливо. Поступательное движение для этого не годится. «И они смогут доставить нас к огню жизни?» — оживился Лука. «Нет», — остудил его восторг Никто-папа, — «на одной памяти далеко не уедешь». Она позволит тебе достичь определенной точки, но не более того. Правда, долгая память позволяет проделать долгий путь. Трудновато будет, понял Лука, ехать верхом на слона птицах, как когда-то Гарун путешествовал на огромном телепатически механическом удоде. Начать с того, что медведь с псом не поместится на таком транспортном средстве. «Прошу прощения, уважаемые слона-птицы!» — обратился к ним Лука. «Не будете ли вы так любезно оказать нам помощь?» «Прекрасные манеры!» — оценила более крупный из двух слона-птиц. «Это всегда приятно!» Голос у нее был низкий, вальяжный, какой, по мнению Луки, мог принадлежать слона-селезню. «Видите ли, летать мы не умеем», — пояснила спутница слона селезни, с явно дамской интонацией. «Даже не просите. У нас слишком тяжелые головы». «Должно быть, от того, что вы так много помните», — вернул Лука. Слона-утица, стушевавшись, почистила перышки кончиком хобота. — Да он и польстить умеет, — кокетливо изрекла она, — просто маленький обаяшка. — Мы могли бы тянуть вас вверх по течению на буксире, — предложил слона-селезень. — Не удивляйтесь, — вставила слона-утица, — мы не отстаем от времени. — Стараемся идти в ногу? — Там, куда вы направляетесь, никто не думает о настоящем, — сообщил слона-селезень. Их интересует только вечность. Может быть, это вас приятно удивит. «Позвольте мне добавить», — продолжала слона Утица, «что вам понадобится вся помощь, на которую вы только можете рассчитывать». Вскоре слона-птицы, пристегнутые к плавно повели судно вверх по течению. «Почему не появляется никаких круговоротов?» — подивился Лука. «Ах это!» — отозвался слона-селезень. «Никто из круговерток не осмеливается шутить с нами. Это все равно, что нарушать естественный порядок вещей. Существует, знаете ли, естественный порядок вещей». Его спутница хихикнула. «Он имеет в виду, — пояснила она Луке, — что мы употребляем круговерток на завтрак, а также на обед и ужин». Присывы купил слона селезень. Так что они держатся от нас подальше. Нутис, так куда мы направляемся? Нет, нет, не напоминайте мне. О, я уже вспомнил.